«С таким бюстом да еще бы не повезло», — заметила я, хотя обычно, зная Ольгину затаенную ревность, никогда не рисковал заводить разговоры на подобные темы. Но в этот раз она лишь пренебрежительно отмахнулась. «Силикон! Хочешь, я через две недели буду такая же?» «Ни в коем случае!» — вполне искренне запротестовал я. «То-то же!» Усмехнулась Ольга. Пошли ужинать. За столом она время от времени поглядывала на меня, словно бы ожидая каких-то объяснений. А когда Настена отправилась смотреть свою законную передачу спокойной ночи малыши, прямо спросила: Что-то случилось? «С чего ты взяла? удивился я. Просто немного устал. День был суетный. Не врешь, честно. Честно? — подтвердил я, — не было совершенно ничего, о чем можно было бы сказать «случилось». И действительно, не было. Не скажешь же «случилось» о разговоре, который произошел у меня с нашим молодым священником, отцом Андреем, сегодня днем, когда я возвращался из Зарайска. Он сидел на скамейке у ворот нашей церквушки, спас заулок в своей странноватой, будто из мешковины рясе, с бледным лицом в обрамлении длинных волос, с нагрудным крестом. Может быть, отдыхал после утренней службы. При приближении моего Террано он слегка поднял руку. Да я и так бы остановился поздороваться, всегда останавливался. «Вы видели человека с молодой дамой на БМВ 318 модели?» — спросил он, когда мы обменялись приветствиями, вполне светскими. — Да, на оседре у новых русских, — подтвердил я. — Этот человек с неделю назад следил за вашим домом из зеленых «Жигулей», из салона, через стереотрубу СТИ-6. Он был в парике и с наклеенной бородкой. — Он собирается предложить вам какое-то дело? — — Откуда у вас такие познания, отец Андрей? — удивился я. — Вы разбираетесь в новых моделях БМВ, в стереотрубах с инфракрасной приставкой. Я сам-то их держал в руках всего раза три. — В миру у меня было много суетных увлечений. — Вы не ответили на мой вопрос. — Дело? — Возможно. — Почему нет? — И вы примете его предложение? — Тут я почему-то понял что нужно отвечать честно, и сказал «да». «Пойдемте», — сказал он. Мы миновали пустой церковный дворик и вошли в храм. Он был тоже пустой, лишь лампады тлели под ликами святых. «Зажги свечи, сын мой», — негромко проговорил отец Андрей, «за себя и за своих друзей». Я послушно поставил семь свечей, две перед ликом Пресвятой Богородицы за упокой души бывшего лейтенанта спецназа Тимофея Варпаховского по прозвищу Каскозер и старшего лейтенанта Николая Ухова Трубача, а еще пять за Дока, Муху, Боцмана, Артиста и за себя перед Георгием Победоносцем, покровителем воинов». — А теперь помолись, — сказал отец Андрей. — Я не умею молиться. — Тогда помолчи. Господь сам читает в сердцах. Через четверть часа, когда мы оказались на солнечной улице за церковной калиткой, отец Андрей вновь по-светски протянул мне узкую бледную руку. — Будьте осторожны, Сергей, будьте очень осторожны, а я буду молиться за вас. Он взглянул на меня и ответил на вопрос, который прочитал на моем лице. — Этот человек — человек тьмы. — Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя.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 И да победит свет мира все мраки вселенские и тьмы египетские».